Глава 16. У женщин нет недостатков. Над шахматной доской склонились Гарольд Фостер и Додсон. Один с надеждой ожидая ответного хода, а второй колеблись между ладьей и слоном. Продлить агонию соперника или закончить партию в три хода. Моро неслышно подошел к ним и, склонив голову, стал рассматривать замысловатые фигуры. Настоящие мини-скульптуры, искусные, с множеством деталей, изображающие солдат-пехотинцев, колесницы, коней, боевых слонов, королей и советников. «Нравится?» — отвлекся Форстер, отмечая, что собрались уже почти все. «Вот-вот подойдет Эллингтон с женой, и тогда поражение можно будет избежать. А потом и забыть про начатую партию». Это часть наследства Флоренс. Обратите внимание, какая тонкая резьба по слоновой кости, какое изящество линий, не то что современные, стаунтовские. Моро сдержанно согласился. «Любите играть?» Киану, похожий на тощего взъерошенного лиса, тоже подкрался незаметно. «О, нет, не в шахматы». Моро покачал головой, не отрывая взгляда от черно белой доски. Она для меня слишком логична и предсказуема. Я предпочитаю, к примеру, кости. Карты тоже. Игры, в которых выигрыш, зависят от везения, иначе неинтересно. Кости говорите. Колдун сощурил зеленые глаза, тонкой воздушной петлей поднял одну из сбитых фигур и покачал ее в воздухе. Выигрыш от везения? В кости с магами воздушных стихий играть бесполезно. Им все время выпадают шестерки. А уж сколько слабеньких магов среди шулеров на привокзальных площадях обитает, не перечесть. Скотланд я перед большими праздниками иногда нанимал студентов-старшекурсников, чтобы помогали справиться с этой напастью. Знаете, темный схватил ни в чем не повинного слона и сжал в кулаке. Во время экспедиции Генриха фон Лангсдорфа, Во внутренние районы Бразилии мы наткнулись на одно место, считающееся среди туземцев проклятым. Там нельзя колдовать, магия была близко, она чувствовалась, но маг посильнее вас, не смог сотворить даже простейшего светлячка. «Что останется от тебя, колдун, если ты лишишься своей силы?» «Кто будешь тогда?» «Да вы любите путешествовать?» Гарольд отвлекся от игры, и попытался вклиниться в диалог двух мужчин. Единственное, что им оставалось, ведь дуэли официально запрещены. «Как интересно», — протянул Рыжий. «Вы недавно рассказывали про поиски истоков Нила в 1966 году, а теперь обмолвились, что принимали участие в первой восточно-ханской экспедиции в Бразилию в 1920-х годах». Чеканил слова Киану, явно напрашиваясь на поединок. «Не слышал» чтобы в такие опасные путешествия брали младенцев. Что вы там делали? Или же вы врете? Обвинение во лжи — веская причина для дуэли, если джентльмен не может иначе защитить честь своей дамы. Потому что дама не его. Лечился от влюбленности, — скривился Маро. Рекомендую действенный способ. Лет пятьдесят, и все как рукой снимет. А вам помогло? До сегодняшнего дня я был уверен, что да. «Дамы, вы, как всегда, очаровательны!» Мужчина галантно поклонился леди Маргарет и Милли, вошедшими перед запыхавшимися кузинами. Девушки переодевались и делали прически в торопях, но зато никто теперь не смог бы догадаться об их небольшом и очень полезном для здоровья променаде по подземельям. «Тетушка», — прошепел Киану, — сдерживаясь, чтобы не утащить строптивую родственницу обратно в закрытую, и его стараниями самую безопасную комнату в доме. Вы вроде плохо себя чувствовали. Голова болела, спина, суставы, нервы. Все прошло, мой милый. Мне никогда раньше так хорошо не было. Общение стало лучшим лекарством. И ради этого она со смертного одра поднимется, но племяннику не стоит о таком даже заикаться. Неправильно поймет все эти последних событий. Эмили сразу же подошла к столику с шахматной доской. На ее ухоженном лице отобразилась смесь на недовольства и жалости. Пап! Более глупого хода придумать сложно. Она удержала руку лорда Гаррельда, тянущейся к сжавшемуся в углу игрового поля, к черному коню Дай я сама! Она схватила пешку, чудом уцелевшую в двухчасовой баталии, и сделала решительный ход оригинально пробормотал Додсон, не ожидавший такого поворота. Гарльц насупился, а потом улыбнулся, стараясь показать, что его не задевает поступок дочери. Дверь открылась с громким стуком, как всегда, когда в комнату входил лорд Эллингтон. Отлично. Все уже собрались. Он засунул руки в карманы пестрого цветастого жилета, который считался бы писком моды лет так 20 назад. Во времена его молодости господа могли носить сюртуки и фраки почти всех цветов радуни, а жилеты... На них пускали самые дорогие, самые яркие отрезы шелка, бархата. Пуговицы могли быть настоящим произведением неверного искусства с камнями или эмалью. Сейчас мужчины в повседневной жизни предпочитали одежду темных тонов, а самым нарядным цветом, уместным как для бала, так и для торжественных ужинов, считали черный. Жилет, однако, может быть белым, иначе недостаточно торжественно, а значит и неуважительно к окружающим. Но Эллингтон давно уже не обращал внимания на то что как и когда о нем думают прошу всех пройти к столу чтобы насладиться праздничным ужином вежливо и мягко произнесла флоренс и от ее слов веяло теплотой уютом иллюзией что здесь собралась дружная и счастливая семья в которой ценят любят и уважают друг друга Мароучтиво предложил одну руку Эмилии, а вторую милли Кавалеров не хватало, а по требованиям этикета джентльмен обязан сопроводить даму к столу. — Вам не кажется, что в декоре гостиной и столовой чего-то не хватает? Тетушка Милли склонила голову на бок. О, Эми, вынуждена была подстроиться под неторопливые шаги пожилой леди бельгийца, который тоже вроде как никуда не спешил. Это очередная причуда дядюшки. Он не захотел ставить рождественскую ель. Прошу прощения, это я вынужден был попросить лорда Эллингтона отказаться от непременного атрибута праздника. Мора, чуть виновато улыбнулся. Аллергия. — Да, — Милли удивленно вздернула бровь. — Конкретно на рождественские ели, наверное. Боюсь, что так, вот красная леди. Напряженный, как сетевал к океану, вел под руку Оливию и Элиф. Одна молчала, и дрожала, как осиновый лист, другая же болтала без умолку, рассказывая про особенности архитектуры Грин-Холла. За ними пыхтела леди Маргарет, отказавшаяся идти вместе с Мартой и Гарольдом. Вот ведь неугомонная женщина. «Добро пожаловать в Бедлам! Или в ад!» или в сборище невоспитанных школьников из дискуссионного клуба, или как назвать место, где все говорят, говорят громко, одновременно, с несколькими собеседниками сразу и на несколько тем. То, что собеседник сидит за другим концом стола — мелочи, которыми лучше пренебречь. Единственный, кто оказался ошарашен, больше Киану была Оливия. Но она молчала. Не беседа, а винегрет. Уследить тут за всеми, не упустив важного в шулыхе пустой болтовни, задача не из легких, особенно когда тебя то и дело пытаются втянуть в разговор. За длинным столом, накрытым белой скатертью и уставленным старинными серебряным фарфором теперь все сели совсем не так, как за обедом. Только Эллингтон и Флоренс заняли свои места во главе. Это идея Фло. — пояснила прихоть хозяев Эмили, расправляя на коленях белоснежную салфетку с монограммой. Она считает, что так общение будет более живым. Экономка выключила кристаллы, и помпезно столовую теперь освещали только настоящие свечи в тяжелых канделябрах. «И где демоны Джорджа носят?» — проворчал лорд Эллингтон после сухого и формального поздравления всех с Рождеством. «Почему здесь твоя старуха? Где Джордж?» Гладис пожала плечами, И продолжила отдавать распоряжение големам, прислуживающим гостям за столом. Ароматные запахи свежеприготовленных кушаний дразнили. Киану даже на миг захотелось бросить все, схватить вилку и чавкавая, и причмокивая, умять. Огромный бифштекс с луковыми кольцами, под грибным соусом, с гарниром в виде золотистого запеченного картофеля. А затем и свежайшие устрицы. Пусть он никогда их не любил. И как же без утиного паштета, жаркого из барашка, пирожков с мясом птицы и оставить место для рождественского пудинга? Лорд Дейс сладко до приторности улыбнулась. Флоренс, который в этот раз пришлось сидеть совсем рядом. — Вы видите таким голодным. — Думаю, люди правду говорят. У магов отменный аппетит. Раньше никогда не жаловался. Проворчал колдун, активируя зеленую составляющую силы и снимая со своей ауры серую, липкую паутину чужого очарования. Пробовать что-либо с праздничного стола расхотелось. — Я наслышан на мастерстве вашей кухарки. Дудсон взялся за нож и вилку и начал разделать бифштекс на крошечные ломтики. Вот к нему, кстати, никакая муть не липла. Не подскажете, где вы нашли такое чудо? «А гадать мы сегодня-таки такие — полюбопытствовала его жена, прервав диалог с сестрами Эллингтона. «Я каждый год в пудинге находила монету, только один раз кольцо, а замуж я вышла после того, как она персток чуть зуб таки не сломала. Вы ведь бросаете в пудинг заговоренные вещички? Где вы их покупаете? У гарварда или Аспрая? Их копия обручальных конец принцесс таки просто чудо! Марта и Клара вздохнули с облегчением, но Руби не намеревалась оставлять их в покое, и, не дождавшись ответа, опять принялась с фанатичной дотошностью выспрашивать у них про светскую жизнь Лондонвика, чем напоминала вцепившуюся в тапку собачонку. «Да, конечно», — фыркнула Эмилия и протянула магу бокал, чтобы тот наполнил его. «Еще одна традиция. Все тупают на кухню, загадывают желания и бросают монетку или еще что в тесто. Так что...» Берегите свои зубы, лорд Дэй. Кроме монеты колец пуговицы, там еще много всякой всячины. Думаю, это будет интересно. Киано подхватил у Голема, жгутом из воздуха темную бутыль и плеснул в бокал леди немного вина. Эмили не шутит, господин Мак, Элиф тоже требовательно протянула к нему бокал. Лично я в прошлый раз бросила туда пуговицу. Большую и в краске скривился ее отец не отрывая взгляды от груди Оливии. «Может, конечно, ему смотреть некуда, но взгляд от океану очень не понравился. Если ты решила остаться старой девой, травить отца вовсе не обязательно. Не драматизируй, папа!» изящно махнула рукой девушка. «За визитами к стоматологу у тебя были дополнительные поводы сбежать из дома. И тебе еще повезло. Флоренс вообще булавку положила». «Такие опасно же!» Руби схватилась за сердце. «Такие же и язык проколоть можно!» Обычно в пудинге находили монетки, сулящие скорое богатство, кольца для грядущей свадьбы, пуговицы и наперстки, означающие холостяцкую или незамужнюю жизнь. Но семейство Эллингтон, видно, принадлежало к тем оригиналам, которые бросали туда все, что под руку попадется. Будем надеяться, что зубы выдержат такой экстрим. Маргарет и тетушка Милли ударились в воспоминания. Марро и Оливия сели рядом. И он, им волей-неволей пришлось их слушать и время от времени вежливо кивать. Акуля, печенка, размахивала руками громогласная леди Стивенсон. Тогда в Поднебесной до да тебе не хватало твоих писем. Я уж начала думать, что весь мир это дикарские обычаи, непонятная речь, женщины, похожая на кубики и еда. О, демоны морские! Какая там еда, непонятно, из чего приготовлена. Да клянусь последним якорем, лучше и не знать. «Я же ничего особого и не писала», — зарумянилась Милли. «Там всякие безделицы». «Но мне их стало так не хватать, там, на краю земли». А потом ты почему-то перестала присылать письма. «Я вначале на пиратов грешила». «Неужели на тебя так твоя работа повлияла, а?» «Ты мне что-то писала об этом, но я уже не помню». Киану только открыл рот, чтобы прокомментировать опасные легкомыслие своей тетушки, как его отвлек Маро, господин Мак. «А что вы думаете о ситуации с Поднебесной Империей?» «Ввиду ранее сказанного, — съязвил колдун, — вы мне рекомендуете именно туда отправиться в долгий путь?» Прямой взгляд зеленых глаз и насмешка в черных с изумрудными искорками. А Флоренс о чем-то щебечит с доценом с которого серая паутина очарования сползает хлопьями. Но очень у слабенького мага маслянистые, ословевшие, а речи мягкие, на грани допустимого флирта. О чем они говорят? Компаньон Эллингтона соглашается на экскурсию по картинной галерее на третьем этаже. Завтра почему-то не верится, что дотерпит. Фло удивлена его напором. Если человек уже под ее влиянием, то зачем еще какие-то прогулки и беседы? А сам хозяин дома мрачно кивает, пожимает руку жены и целит сквозь зубы. Да. Ральф всегда увлекался живописью эпохи Ренессанса. Расскажешь ему что-нибудь из истории искусства? Шумно рассуждают о кухне поднебесной леди Стивенсон и Милли Макгрегор, или заинтересовалась блюдами из змей. Хлопает ладоши и звонко требует, чтобы кухарка приготовила что-то по рецептам, привезенным бабушкой из далеких стран. И даже может сама словить пару ужиков и зима ее не остановит. Эмили терзает в тарелке кусок мяса и начинает сомневаться в его происхождении. Хоть ты справку требуй, что оно раньше по лугам бродило, а не в травах ползло. Сменялись блюда одно за другим. Разговоры не смолкали. Женщины перебирали с десяток тем и никак не могли угомониться. Обсуждение великосветских раутов и представление императрицы плавно перешло в философские дебаты о личности Прометея, по легенде открывшего в людях способности к колдовству и положившего основы магической науки. Наконец-то Глэдис с непроницаемым лицом самолично поставила перед каждым тарелочку с кусочком рождественского пудинга. Интересно, а что же можно было загадать на булавку? Осторожно тронул свою порцию Киану. Явно ничего хорошего, но порой в девичьих головах рождаются такие оригинальные идеи. Пикантных особенностей в жизни подл голос. Чарльз Фалфлананган, и вжал голову в плечи. Не предамок будет сказано, конечно. Ими выковырило из горки изюма. Чернослива и кураги, что-то продолговатое, и вилочкой отодвинула это на край тарелки. «Пуговица», — объявила она, — «как обычно». «Так, может, на тебе венец безбрачия?» Руби участливо посмотрела на девушку. Таки и нет для матери большего позора, коли ее дочь останется старой девой». «Не с ее приданным», — прошепела Марта. «Такие венец несложно наложить», — лицо Руби озарила идея. «А давайте я договорюсь с Вилой, и она вам поможет». На самом деле пришлось бы не договариваться оплатить. И ни раз, и ни два, да и за результат никто бы не отвечал. Старуха в последние годы стала вредной, и пробиться к ней на уидиенцию было не проще, чем к императрице. Но уж очень хотелось похвастаться связями и возможностями. И деньгами. Как же без них? Киану чуть не подавился, закашлялся, едва сдерживаясь, чтобы не разбрызгать воду. Вот демон его дернул попить водички прямо сейчас. Леди Милли укоризненно и с неким удивлением посмотрела на довольную Руби, а потом на племянника. Его еще воспитывать и воспитывать нужно. Вы знакомы с силой? прозвучал серебряными колокольчиками голос Флоренс, которая невежливо отвернулась от собеседника и уставилась на гостью своими темными, блестящими глазами. Госпожа Додсон немного замялась, а потом уверенно кивнула. «Да, мы с ней хорошие приятельницы». «Как интересно!» Гарольд отвлекся от обсуждения с Чарльзом пород скаковых лошадей и спросил. «А какая она?» «О ней столько слухов ходят. Не знаешь, чему и верить». Говорят, она ведет затворническую жизнь и редко покидает свой дворец. О, что вы! — беспечно отмахнулась новая звезда вечера. Она такие резвая старушенция. Правила презирает и очень любит повеселиться. Бывало, заеду я к ней без приглашения, а она и говорит. А давай-ка рубим-махнем кофею попить на Трафальгар. Или в гайд-парке сегодня скучно. Поедем, пройдемся по магазинам. Ее же в лицо никто не знает, ей можно. Обещала представить меня императрице, как только у той, так и появится свободная минутка. Говорит, тоже улетная тетка. И зажала рот ладонями, поняв, что сболтнула лишнего. Такого бреда пылающие уши мага давно не слышали. Оливия застыла, не донеся до открытого рта вилку с кусочком рождественского угощения. Тогда неудивительно, что ее предсказания сейчас не такие точные нарушил долгую минуту тишины спокойный голос леди МакГрегор. Эмили выдохнула. Кто-то еще подавил смешок. «Я предпочту остаться с венцом чего-то там», имя улыбнулась и уточнила. «Безбрачия, говорите?» «Так я согласна». «Зря вот так скептически настроена», оцелетовал ей Моро. «Уверен, такая неординарная личность нашла бы действенные способы решения любой проблемы». «Уж не сомневаюсь», — скривилась девушка. «Не боись, Юнга, мы тебя не отдадим», — весело заключила леди Маргарет. Потом присмотрелась и вытащила из своего пирога еще одну заговоренную вещь. «Колечко. Из-за кого меня тысячи демонов собираются выдавать замуж?» И подмигнула по очереди Киану и Маро. Честно говоря, в душе Эми на миг возникло желание, чтобы таинственный иностранец хотя бы намекнул собравшемуся обществу об их помолвке полусловечком или взглядом, жестом, но тот заинтересованно копался в своей тарелке, элегантно держа серебряную вилочку двумя пальчиками. А ногатки то у него острые, а почему-то черные. Когда успел сделать такой экстравагантный маникюр? Не сказал, не намекнул, даже не посмеялся над шуткой леди Маргарет. Что ж, Придется самой поговорить с лордом Эллингтоном, пусть даже это и лишние хлопоты. В чем то внучка была солидарна с дедом. Этикет порой так мешает. Тут Оливия, презрев все правила, выплюнула на тарелку что-то тихо звякнувшее. «О, еще сюрприз!» — обрадовалась Эриф. «Колечко? наперсток Ливия аккуратно вытерла свою новую находку салфеткой. Ею оказался какой-то плоский диск. На одной стороне то ли всадник, то ли кентавр, а на другой, свернутый в клубок, змей. На монету похоже, протянула Эмили. Только тонкая какая-то. И где какие чеканят? Лорд Моро, вы ведь тут единственный любитель путешествовать не подскажете? Чьей страны денежка? Увы, даже мои познания бессильны перед временем. Оно стирает границы и скрывает нюансы певучим голосом. Отозвался Моро, перестав терзать несчастный пудинг. Оно много учит, но лишь того, кто способен учиться, и найти не значит понять, а собрать не значит удержать. Милая рождественская проповедь, — подал голос хозяин дома, — не знала о таких ваших талантах, а то бы вместо меня говорили приветственное слово. Марта, перестань киснуть и налей всем вина, а то Глейдис неповоротливая старуха, а големы еле ноги предвигают, мы тут скоро засохнем от жажды. «Давно пора купить новые модели». Женщина раздраженно бросила салфетку на стол и встала. Флоренс хотела ей помочь, но Реймонд удержал ее за руку. Немного смирения ей не повредит. Сиди рядом. Киану проводил взглядом леди Форстер, которая с гордо поднятой головой начала разливать вино по бокалам. Ее сестра потупила взгляд, но с места не сдвинулась. А ведь это самые подозрительные люди в доме. Вроде как и на виду, но именно о них маг по факту знал меньше всего. «Не смотри на них так, дыру прожжёшь!» Это высунулся из старинной рамы и погрозил рыжему пальцем. Давненько призрака не было. Киану, можно сказать, уже и скучать начал. Оливия вот тоже встрепенулась. Улыбнулась давнему знакомому и слегка нахмурилась. Вот почему она ему, хмырю бестелесному, улыбается, а на него и взглянуть боится. Но выглядел дух сейчас не лучшим образом, будто пришлось мешки с мукой на мельнице таскать. Зъерошенный, осунувшийся, уставший, он выплыл из картины и начал фланировать около стола, то заглядывая в тарелки, то устроя рожи големом. «Думаешь, эти дамы способны на что-то, кроме зависти и жалоб?» — спросил он, указывая пальцем на Маркл. — А потом на Клару. — Прости, Ливи, ты их любишь и все такое, но тут мужской разговор. — Можешь закрыть ушки. Оливия фыркнула в стакан с водой. О характере своих тетушек она могла сказать многое, но это не мешало относиться к ним тепло и по-доброму. Так вот они обе эгоистичные и дамы, которым нет дела ни до кого. Живут себе серенько, но слишком ленивы, чтобы что-то изменить в своей жизни. Да им и в голову такое не приходит. А может, глупы. Искры в них нет. Если попробуешь приоткрыть их внутренний мир, то увидишь, что они пусты и неинтересны. А мят себя центром вселенной. Интересно, чтобы он про Флоренс наговорил. Эд высказался, вздернул бровь, будто ожидая, что с ним согласятся или начнут спорить. Но Оливия пожала плечами, а мороки внул. Слушая приведение Рыжий почти пропустил момент, когда хозяйка дома предложила гостям пройти в гостиную и там послушать музыку и поиграть в карты.